Глава 20. Утро выдалось жарким во всех смыслах. За последнее время люди привыкли к относительной тишине в противостоянии с ишхидами. Целую декаду никто из противоборствующих сторон не предпринимал попыток прорвать линию обороны, и даже рейды по тылам стали редки, к великому облегчению зареченцев. Стороны ограничивались лишь одиночными обстрелами позиций друг друга. Такие артиллерийские удары уже не несли существенного урона защитникам, окопавшимся на своих позициях достаточно серьезно и продолжали постоянно взрываться в землю, словно кроты. Работа не прекращалась ни на день. Чаще всего для людей все заканчивалось ранениями и лишними часами работ по приведению позиций в порядок. И, конечно, изрядным испугом. Потому как привыкнуть к многочисленным разновидностям магической начинки и снарядов для многих по-прежнему было проблематично. Над тем, что враг использует давно забытые метательные машины, уже давно никто не насмехается и не иронизирует. Ишхиды научили людей уважать, казалось бы, архаичные трибушеты и катапульты. Зареченская армия продолжала экономить снаряды к орудиям и боеприпасы для минометов. По-видимому, ишхиды тоже берегли ядра с магическими начинками, раз интенсивность обстрелов с их стороны носила такой же эпизодический характер. Хотя, возможно, имелись какие-то другие проблемы, которые командование лесного воинства пыталось решить, даровав людям небольшую передышку. И вот сегодня утром это затишье завершилось. И, как часто бывает, неожиданно. Для русского человека всегда все неожиданно. Зима наступает неожиданно, наводнение неожиданно, лесные пожары вспыхивают неожиданно. Таянно приходится устранять последствия этих самых зим, потопов и пожаров, или как в данном случае пытаться остановить внезапное массированное наступление шхидов практически по всему фронту. Когда вам сыкотно, вы растеряны и ни хрена не соображаете, как поступить в хаотичной обстановке боя, значит, делайте одно: орите, что есть мочи. Крик притупляет страх. И лишний раз не подставляйте свои тупые башки. Стреляйте в направлении наступающего противника и только короткими очередями. иначе в нужный момент останетесь без патронов». Всплыли в голове наставления инструктора, который выносил мозг новобранцам целую неделю, стараясь вдолбить им перед отправкой на фронт как можно больше знаний. Собственно, именно это и делал 18-летний рядовой боец клана Миша Поздняков с позывным «Шпицберген». Орал. Изредка выглядывал из окопа, стрелял по наступающим ишхидам и снова нырял под защиту земляного вала. Было до чертиков страшно, и паренек изо всех сил старался не удариться в панику, отвлекая себя запомнившимися наставлениями и мыслями о смене позывного. Все равно его никто придуманным прозвищем не называет никогда. Все бойцы подразделения, да и не только они, величают не иначе, как «шпиц», немного подтрунивая и насмехаясь над молодым. За время своей короткой службы Миша раз триста успел пожалеть, что назвался «шпицбергеном», когда ему предложили выбрать позывной самому. Родился он в городе Лангьир в семье бывших сотрудников Артик-Уголь. Прибравшись туда из Баренцбурга Незадолго до появления на свет сына, назвавшись таким замысловатым образом, Миша желал, как бы сказать всем, что родом с самого-самого севера, что он ого-го какой, почти что викинг, однако получилось точностью да наоборот. Получился шпиц, маленький лохматый песик вместо образа сурового северного варвара. Шпицберген был из свежего принудительного пополнения. Таких призывников в подразделениях, участвующих в обороне города, стало едва ли не четверть от всего личного состава. Пополнение, конечно, солидное, однако, почитая не обстреленное. Владеть оружием на приличном уровне научились все Зареченские еще черти когда. Без этого важного умения выжить и добыть пропитание в условиях «нового мира» практически невозможно. Но между умением охотиться на местную живность Метко стрелять и умением воевать лежит огромная пропасть. И вот как раз с последним «воевать» имелись огромные проблемы. В условиях ежедневного противостояния уделить должное внимание обучению новобранцев не представлялось возможным. И не только из-за нехватки времени, но и банально из-за отсутствия необходимого количества опытных инструкторов, потому как подавляющее большинство таких нужных вояк постоянно заняты выполнением не менее важной работы на передовых позициях. Совсем рядом, буквально в метрах в семи, участок земли перед позицией вздыбился бугром и лопнул словно грязный нарыв. Ввысь взметнулся пятиметровый фонтан из каменных осколков и моментально спекшихся от жара комьев почвы. Грохот от взрыва заставил инстинктивно упасть ниц и заорать громче. По спине и каске забарабанила падающая сверху горячая земля. Мелко диспрессионная пыль тут же забила ноздри, рот и глаза. заставив шпица быстро умолкнуть, начать отплевываться и откашливаться. Уши заложило. Собственный крик слышался, словно сквозь беруши. Казалось, будто внутри черепа начал зарождаться противный писк. Он быстро нарастал и превратился в давящий, болезненный звон. В голове промелькнула мысль, хорошо хоть не электричеством долбанули. Неожиданно Миша почувствовал, как некто схватил его за лямку разгрузочного жилета и пытается приподнять – В первое мгновение юноша подумал, что это до него добрались и шхиды, и сейчас, не зарежут. От нахлынувшего очередного приступа страха Миша почти завережал и попробовал инстинктивно отбиться левой рукой, одновременно правой нащупывая на поясе рукоять ножа за что тут же получил по кисти сильный удар и увесистую оплеуху по щеке вдогонку, и лишь после такой встряски шпиц продрал запорошенные глаза. и уставился на испачканного в саже и пыли командира своего отделения сержанта Бородая. Тот открывал и закрывал рот, но разобрать его слова из-за звона в ушах и путаницы в голове оказалось проблематично. — Что? Ничего не слышу! — проорал Шпицберген. Командир отделения моментально сообразил, что молодой почти ничего не слышит, в сердцах сплюнул на дно окопа и красноречиво махнул рукой в сторону продолжающегося наступления противника. Шпиц некоторое время не мог понять, чего от него хочет командир. Он видел по движением губ, что его обкладывают матерными словами, только не мог догадаться, в чем же провинился. «Мать твою! Дали же боги мне таких тупых подчиненных!» Вдруг сквозь звон прорезался голос сержанта Бородая. «Я не тупой!» «О! Никак очухался!» «Цел! Слышишь меня хорошо?» «Плохо, но слышу! Вроде цел я!» «Ну, раз слышишь, то давай стреляй! Нечего отлынивать от работы, когда другие вместо тебя стараются врагов задержать!» Командир отделения хлопнул по левому плечу и направился к следующей ячейке в окопе, где, как уже сообразил Миша, стояла нездоровая тишина. «Скорее всего, соседа накрыло последним взрывом, и хорошо, если так же слегка контузило, как самого шпица несколькими минутами ранее». Командир отделения не успел отойти на три-четыре шага, как его голова взорвалась, будто переспелый арбуз. Тело Бородая постояло секунду и завалилось на бок, съехав по обратной стороне насыпи траншеи на дно. Питцберген выпучил глаза, не в силах отвести взгляда от выходящей толчками крови, едва сдерживая новый крик. Внимание от мерзкого зрелища отвлек появившийся в поле зрения Ишхит. В одной руке тот умело держал короткое копье, а во второй — нечто смахивающее на арбалеты одновременно на древний земной пистоль. Такого оружия Миша у лесовиков еще не видел и даже не слышал от кого-либо, чтобы они применяли нечто подобное в бою. Шпиц лихорадочно подгреб ближе к себе вырененный ранее автомат, и шхит моментально отреагировал на шум и возню рядом с собой. Мгновенно в сторону молодого солдата навел свое странное оружие — Юноша почувствовал, что не успевает вовремя устранить угрозу для собственной жизни и уже собрался банально прыгнуть вперед, в надежде дотянуться до врага и повалить на землю. Мишке непередаваемо повезло. Голова эшхида взорвалась примерно так же, как полминуты и ранее голова командира отделения. Врага отбросил от удара на спину, где он и застыл навечно. «Эй, ты там как? Живой?» В поле зрения появился сосед по окопу Лёшка, кречет. Шпицу не вовремя подумалось, что как раз Лёшки с позывным несказанно подфартило. Позывной полностью соответствовал Лёшкиной фамилии, да и сам Алексей очень походил на эту хищную птицу как внешне, так и по повадкам. Такой же быстрый, настырный и добычу не упустит. Будь то лишний паёк или понравившаяся девушка. Шпиц только сейчас понял, что в пору завидовать товарищу. «Это кто из наших здесь валяется?» «Бородай», — прохрипел Шпиц в ответ. Кречет только присвистнул от удивления, а затем быстро с скороговоркой произнес. «Давай, шпиц, ноги в руки и дергаем отсюда». «Но как же? Мы не можем оставить окопы». «Да их уже все оставили. Мы, наверное, с тобой последние торчим в этом закутке на свою беду. Давай быстрее собирайся и уматываем отсюда. Говорю тебе, все в темпе отступают, чтобы закрепиться на новых позициях у третьего и четвертого фортов. Сержант ничего такого не говорил». А он и не мог тебе ничего сказать, потому что не знал, а теперь уже никогда не узнает. Мне наш прапор сам сказал буквально за пару минут перед взрывом, когда мимо пробегал. Ты что, его не видел? — Нет. Миша удивленно покачал головой. — Все с тобой ясно, шпиц. Ты, как всегда, растяпа. — Поэтому ты и шпиц, короче, — кречет затараторил еще быстрее. Приказал он собрать всех, кто еще цел, и пулей нестись к фортам. — Я и должен был сообщить об этом нашему сержанту. — «Связи почему-то с бородаем не было. Вот прапор и заявился самолично. Теперь уже...» Лёша вздохнул, поморщившись, стараясь не смотреть на убитого. «Как видишь, некому говорить. Давай, поднимайся и быстрей, быстрей за мной!» Теми словами Крещет развернулся и побежал, пригнувшись под дну траншеи со всей возможной прыти. Шпицу ничего не оставалось делать, как припустить следом. В ушах еще звенело и его немного пошатывало. Скорости добавлял страх остаться один на один с шхидами, которые находились настолько близко, что повсюду слышались их воинственные кличи. Эти крики подстегивали «Шевелиться живее», иначе легко дождаться, что лесные воины быстро нашпигуют своими стрелами или убийственной магией. Так, поворот за поворотом, пара молодых бойцов миновала длинную извилистую траншею и очутились практически с обратной стороны кургана, который обороняли Пока бежали, шпицу становилось все страшнее и страшнее. Так как то тут, то там постоянно попадались убитые люди. Лишь дважды он заметил мертвых ишхидов. Наверняка на поле перед позициями зреченцев лежало множество тел врагов, но задерживаться, чтобы выглянуть и убедиться в этом, не имелось никакого желания. Мишку охватил приступ паники. Ему вдруг стало казаться, что в спину вот-вот воткнется стрела или копье. Немного успокоившись, когда сумел вслед за кречетом перевалиться через борт, покидающего рубеж грузовика, который тут же понесся по кочкам. выходя из-под усилившегося обстрела со стороны противника. обить начали из чего-то тяжелого и довольно таки интенсивно. Чудилось еще немного, и очередной разрыв накроет грузовик. К счастью, им повезло. Добрались без потерь. Разве что нервных клеток погибло пару миллионов, но это ерунда, главное целы. По прибытии их построил вдоль кузова незнакомый прапорщик. Молча окинул всех оценивающим взором. после чего взмахом руки потребовал следовать за ним внутрь длинной пятиэтажки на шесть подъездов. Шпиц уже узнал здание, форт номер три. На данный момент ключевая точка в оборонительной системе юго-запада Зареченска. «Ну что, Шпиц, здесь ты и подохнешь!» — радостно провозгласил кречет и, глядя на скривившееся лицо парня, нервно заржал. «Да пошел ты!» — только и смог вымолвить Шпиц. Их завели на первый этаж, где одну из квартир превратили в просторное помещение, разломав стены комнат. Внутри, кроме старого письменного стола, заваленного пустыми патронными коробками для подачи из них пулеметных лент, ничего не было. «Так, бойцы, слушать меня сюда! Внимательно, ешкин кот!» — заорал до сих пор молчавший незнакомый прапорщик. «Триста раз повторять не стану, даже второй раз повторять не буду!» Прапорщик помолчал несколько секунд, дожидаясь внимания. затем продолжил сейчас наша задача заключается в том чтобы ни в коем случае не пропустить хидов в город всего то нужно продержаться не больше часа двух примерно через это время прибудут подкрепления боеприпасы вам сейчас выдадут водой обеспечат если кто то ранен немедленно обратитесь к санитару всем все понятно так точно «То -то разнобой отозвались уставшие бойцы мишка посмотрел направо Повернул голову влево, про себя подсчитывая количество присутствующих, собралось человек двадцать из разных подразделений. Половину из них Поздняков даже не видел никогда. Снаружи в стену врезалось нечто массивное, да так мощно врезалось, что по стене зазмеились трещины, а вместе удара стена прогнулась внутрь, прорвав старые местами заплесневевшие обои и показав кирпичную кладку. С потолка посыпалась пыль. Солдаты от неожиданности невольно присели, «Всем занять свои места!» — послышался зычный крик кого-то из офицеров в коридоре. «А где наши позиции?» — растерянно пролепетал шпиц у рядом стоящего кречета, который с более уверенным видом крутил головой что-то или кого-то, высматривая. Глядя на собранного и решительного товарища, шпиц сам преисполнился уверенности и немного успокоился. «Нам сюда!» — с этими словами кречет схватил более младшего товарища под локоть и потянул влево. за несколькими бойцами из родного взвода, торопливо направившихся мимо суеты, творящейся вокруг, сквозь проломы в стенах, проделанные для удобства передвижения защитников из квартиры в квартиру и из одного подъезда в соседний. Они выскочили в соседний подъезд на лестничную площадку и, перепрыгивая через две ступени, понеслись наверх, едва поспевая за самыми прыткими. Пролетев галопом вверх до пятого этажа, шпицы кречет очутились перед металлической лестницей, ведущей на крышу. Гремя подошвами бутс по металлу, оба парня поднялись вслед за остальными, где, судя по звукам, творился настоящий ад. Миша чувствовал себя так, будто в голове вместо мозга какая-то вата, где увязли все мысли, кроме одной «Господи, помоги». Опасения шпица подтвердились. На крыше действительно творился оформленный апокалипсис. Появилось ощущение, будто попал в какой-то фантастический блокбастер, в котором по сценарию применяют не огнестрельное оружие и луки со стрелами, а лазерные винтовки. Все вокруг сверкало и скрилось зерницами, в основном голубого цвета, жужжало и свистело. От близких разрывов моментально заложило уши. Миша открыл рот, как учили, чтобы снизить травмирующую нагрузку на барабанные перепонки, и только после громкого матерного восклицания кречета шпиц наконец сообразил — Почему, находясь практически в эпицентре всего светопреставления, они до сих пор еще живы и невредимы, а само здание не развалилось. По краям крыши были установлены и закреплены с помощью систем тросов высокие металлические шесты, исписанные сверху донизу кириллицей и письменами ишхидов, а в центре крыши возвышались самые высокие и широкие в сечении. Даже не шесты, а искусно обработанные стальные трубы, вдобавок увитой золотой и серебряной проволокой, Все эти торчащие в небо конструкции соединены между собой паутиной толстых проводов, то ли алюминиевых, то ли тоже серебряных. С места, где стоял Шпиц, этого было не понять. Именно данное, на первый взгляд, убогое сооружение и сдерживало всю ярость атаки магов и артиллерии и шхидов, создавая вокруг здания защитный энергетический купол. «Офигеть!» — не выдержал теперь сам Шпиц. «Чего-чего, но такого и он не ожидал увидеть». Работу купола обеспечивали два десятка зареченских одаренных, что сидели вокруг центральной связки из труб, скрестив ноги и держась за руки соседей. Периодически то один маг, то другой вздрагивал, когда в купол врезался особо мощный сгусток энергии, посланный вражеским магом, или врезалось одно из многочисленных ядер, создавая после столкновения защитой дополнительную нагрузку в виде разнообразных вторичных возмущений от собственного разрушения. В эти моменты по куполу пробегали яркие всполохи и разбегались в стороны, словно круги по воде, короткие волны деформации. Как подобное может происходить, ведь энергия — это не материя, Миша не понял. Но не верить собственным глазам было глупо, поэтому Шпиц отбросил посторонние мысли. Есть и есть, потом разберется, если переживет войну. — Ну, чего застыли, остолопы? — раздалось над самым ухом. «На край крыши и открыть огонь! Не высовывайтесь особо из-под защиты мешков с песком! Куполу не хватает энергии! Работает сейчас в режиме мерцания, и потому мелочь вроде стрел. Иногда преодолевают барьер». «Ясно!» — продолжал орать офицер, перекрикивая грохот, стараясь донести подробности вновь прибывшим. Ворущим шпиц узнал знаменитого Махно, соратника и товарища нынешнего руководителя, считай, всего Зареченска. Осознав, что обороной руководит большой начальник, Миша стала значительно спокойнее. Мандраж прошел. В его понимании, раз начальство на передовой, то значит тут не так опасно, значит можно успокоиться и немного расслабиться. Пока в голове шпица мелькали все эти мысли, члены его подразделения снова его опередили, заняв отведенные для них позиции. Только он замешкался, впрочем, как обычно с ним бывает. Это не осталось незамеченным начальством и не кем-нибудь, а самим Махно. Тот так зыркнул на шпица, что парня передернуло, и посторонние мысли мигом выветрились из головы. Миша взглядом нашел кречета, который демонстративно сделал большие глаза и покрутил пальцем у виска. Молодой боец поспешил к товарищу, слегка пригнувшись и стараясь больше не привлекать ничье внимание. Правда, и шхидом на его переживание было начхать. Они как долбили в энергетический барьер, так и продолжали долбить. И, похоже, с каждой минутой наращивали интенсивность обстрела человеческой крепости. Хотя какая это крепость? Одно название. Если бы не придумка зареченских магов с этим силовым куполом, то еще неизвестно, чем бы сегодня кончил с собой. Одно радовало. Здание возведено из кирпича и потому гораздо прочнее, чем аналогичная пятиэтажка, построенная из плит. Шпиц примостился рядышком с кречетом и поинтересовался, что тут? И сам же ответил, не дожидаясь, когда Алексей откроет рот. «Ох, нифига себе, сколько их прет! Стреляй, давай!» Проорал кречет, кого-то выцеливая вдали. Миша его уже даже не слышал. Постоянное громыхание над головой и вдруг охвативший азарт полностью приключили внимание молодого защитника города. На другом участке фронта, далеко от третьего форта по степи, со стороны леса крались двое. Ползком. Первый, бывший зэк, лет тридцати на вид, высокий, худощавый лысый, с близко посаженными карими глазами, не останавливающая своего движения ни на миг, отзывался исключительно на кличку Карбон и очень сильно, буквально до драки, обижался, если кто-то называл его Колей. Второй, в прошлом, офицер в СИН, Коваль Андрей. Внешне полная противоположность карбону. Приземистый, крепкий, с густой русой шевелюрой и холодными голубыми глазами. Однако, несмотря на фигуру, удивительно гибкий. Ирония судьбы свела обоих на этой войне совсем в другом мире. На земле они не протянули бы друг другу руки, а тут почти сдружились. Хотя ни один, ни другой не признались бы в этом никому. Оба устали давно, однако продолжали передвигаться в крайне неудобном положении. Так продолжалось часов пять к ряду. А по-другому никак. Местность открытая, прятаться практически негде, кроме высокой травы и редких мелких овражков. Из-за многочисленных вражеских патрулей тащились на пузе медленно, что не добавляло настроения и выматывало даже не столько физически, сколько морально. Задачу им поставили одну единственную, но очень важную. Найти и уничтожить склад с магическими зарядами для артиллерии и шхидов. Под выполнение этого задания напарников снабдили чем только можно. Всем, что досталось в наследство с земли и что придумали местные умельцы от магии. Тут тебе и новая форма под цвет степи и амулеты трофейные, делающие фигуры почти невидимой, особенно когда не двигаешься. Амулеты, которые должны спрятать ауру человека от взора чужих магов, Справедливости ради стоит отметить, что Зареченские одаренные гарантировали действия последнего, если вражеский маг находится не ближе 50 метров. На меньшем расстоянии все будет зависеть от силы мага, а на расстоянии десятых метров даже слабосилка, заметит, диверсантов. Не фонтан, конечно, однако, лучше, чем ничего. Снабдили также и дефицитными бесшумными стволами с не менее дефицитными патронами, каждый из которых исписан мельчайшими письменами так, что не различишь, чего там на накорябали городские левши. Зато эффект от таких пуль Люба дорого посмотреть. Перед выходом им позволили отстрелять каждому по одной обойме, чтобы диверсанты имели представление. Какого результата им ожидать случись случае столкновения. боестолкновения? «Слышь, начальник!» Донесся справа шепот Карбона. С, Словно змеиное недовольство, Коваля вырвалось наружу. Вот всем хорош Карбон как боец, кроме одного. Слишком часто не вовремя рот раскрывает. Вот как сейчас». Тройка Ишхидова буквально в ста метрах стоит, головами вертит а этот «Прости, Господи, долбодятел!» вздумал что-то сказать. Коваль молча показал Карбону свой кулак с набитыми костяшками опытного рукопашника. Угроза Карбона не впечатлила нисколько. И не такое видал в своей жизни, особенно когда сидел в колонии. Однако продолжать говорить не стал, чей не дурак последний, лишь направил палец чуть правее от их местоположения. Коваль повернул голову и заметил одинокого Ишхида, сидящего на корточках всего метрах в тридцати от них. «И как раньше не заметили!» — удивился мысленно Коваль. «Судя по нестандартной экипировке, маг. И людей пока не видел. Ишхид глядел прямо в сторону лежащих зареченцев и хмурил, стараясь понять, что же здесь не так. Слабосилка. Только от понимания этого факта не легче. Сейчас вот вздумает подойти поближе и сразу все поймет». а патруль рядом. Коваль не сомневался, что удастся завалить и мага, и ближайших патрульных, только вот что потом. И даже если уйдут от погони, что вряд ли, задание будет провалено. А его исполнение очень важно. Без артиллерии лесное воинство, что волк без клыков. Земля нам сразу станет легче давать отпор агрессору. Потери резко уменьшатся. Не менее важный момент психологически станет в разы проще. Коваль на себе испытал воздействие на психику примитивных ядер. Когда не знаешь, как сильно рванет и какие вторичные разрушения принесет взрыв, это выматывает изрядно. К концу дня нервы у защитников становятся не к черту. А если так, неделю, вот, то-то и оно. «Валить его надо, пока никто не смотрит», — донесся шепот с краговоркой со стороны Карбона. Коваль только зубами заскрипел от очередного пассажа напарника. но в мыслях был согласен с мнением бывшего зэка. Подумав пару секунд, Коваль медленно кивнул, давая свое добро на ликвидацию. Патроны с пулями для пробития потенциального индивидуального силового щита снаряжены сейчас в обойму как раз у карбона. У самого Коваля разрывные с добавочным эффектом электрошока, поэтому пускай карбон работает, шуметь как раз ни к чему. «Птых-птых!» Сдвоенный выстрел, казалось, прозвучал оглушительно. Ишхит дернулся и завалился на спину с металлическим звуком от доспехов. Коваль нервно огляделся, не заметил ли кто. Вроде нет. Неужто пронесло? Полежав так еще пару минут, диверсанты, не вставая, ползком двинулись к убитому. Требовалось труп оттянуть в сторону. Придется, правда, вернуться назад, где находился овраг, и там уже бросить мертвеца. Процесс предстоял длительный, а времени мало, однако деваться некуда. Нельзя, чтобы тело обнаружили раньше необходимого.